Глава тринадцатая. Командная работа. «Этот человек нам все испортит. Он ведет расследование совершенно неуклюже. Если он заявится к рыжему Джекли, тот ничего ему не скажет. Закроется окончательно», — с досадой произнес мистер Харди, когда Смафф покинул их дом. В этот момент зазвонил телефон. джой и Фрэнк с волнением слушали, как отец отвечал «Здравствуйте». «Да, доктор». «Это точно?» «Есть вероятность, что Джекли едва доживет до утра?» «Смогу я его увидеть?» «Хорошо. Спасибо вам. До свидания». Положив трубку, детектив повернулся к сыновьям. «Мне необходимо шестичасовым рейсом улететь в Олбани. Только, боюсь, СМА все испортит, если тоже полетит этим самолетом». Мы с полицейскими из Олбани должны первыми допросить Джекли. А когда следующий рейс? спросил Джо. В семь», — ответил мистер Харди. Нужно сделать так, чтобы Смав полетел семичасовым и допросил Джекли после тебя, сказал Фрэнк. Джо, нам нужно что-то придумать и помочь папе. Только не наломайте дров, предупредил сыновей мистер Харди. Конечно, ответил Фрэнк, и они с братом поспешили на улицу. У тебя есть идеи? спросил Джо, когда они дошли до угла дома. «Нам нужно сделать так, чтобы Смаф застрял в Бэйпорте и пропустил шестичасовой рейс. Но как мы это сделаем?» «Пока не знаю. Придумаем. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он попал в палату раньше папы и все испортил. Он не должен ему помешать, иначе дело провалится». «Ты прав». Фрэнк и Джо молча шли по улице. Они понимали, что ситуация сложная, но решить ее нужно очень быстро. И хотя они ломали голову, придумывая способ, как задержать детектива с маффа и помешать ему попасть на шестичасовой самолет, они ничего так и не придумали. «Давай посоветуемся с нашей бандой», — наконец предложил Джо. «Возможно, у них найдутся какие-то идеи». Братья нашли своих друзей на школьном теннисном корте. «Привет!» Поздоровался с Фрэнком и Джо Чет Мортон, когда те подошли к ним. «Вы опоздали. Игра уже кончилась. Где вы были?» «Нас задержало важное дело», — ответил Фрэнк. «На самом деле нам нужна ваша помощь». «Что-то случилось?» — спросил Тони Придто. «Оскар Смафф охотится за обещанной наградой и мешает отцу вести расследование», — объяснил Фрэнк. «Больше, к сожалению, мы не можем сказать». Наша задача — задержать Смаффа, чтобы он опоздал на шестичасовой самолет. И улетел в семь. «И что мы должны сделать?» — спросил Биф Хупер. «Помогите нам придумать, как задержать Смаффа до семи часов». «Но как это сделать?» — воскликнул Джерри Гилрой. «Нас же заберут в полицию. Ты же это несерьезно, Фрэнк?» «Абсолютно серьезно. Если Смафф опередит папу, он все испортит». Я не могу рассказать детали, но это поможет длинному. Чет Мортон присвистнул. «Понял. Это связано с ограблением в особняке с башнями. Если так, то мы, конечно, придумаем что-нибудь, чтобы самолет улетел без чокнутого детектива». Чет терпеть не мог Смаффа за то, что тот однажды пожаловался на него за купание в заливе в запрещенном месте. «Итак...» «Наша задача — задержать Смаффа в городе подольше, и чтобы у нас самих из-за этого не возникло проблем», — торжественно объявил Фил. «Все верно», — сказали братья. «Что ж, давайте выработаем план и посмотрим, что можно сделать», — предложил Джерри Гилрой. Друзья Фрэнка и Джо выдвинули около дюжины идей, но все они оказались несуразными. Одна абсурдней другой. Обив Хупер, пошел дальше всех. Предложил похитить Смаффа, связать его по рукам и ногам и, положив в лодку, пустить по воде в заливе. «Позже мы могли бы его спасти», — добавил он с улыбкой. Предложение было настолько нелепым, что все расхохотались. Фил Коэн предложил перевести часы детектива. И этот план, как заметил Фрэнк, был бы хорош, если бы ни одна незначительная трудность. Невозможность заполучить часы Смаффа. «Может, отправить ему послание с предупреждением, чтобы ни в коем случае не садился на самолет раньше семи. А внизу нарисуем череп с костями», — выдвинул свою идею Тони Притто. «Отлично! Давайте сделаем это!» — восторженно воскликнул Чет. «Постойте, постойте!» — остановил ребят Фрэнк. «А что мы будем делать, если Смафф узнает, что это мы ему отправили письмо?» У нас будут неприятности. Могут и задержать. «Придумал!» — внезапно воскликнул Джо, щелкнув пальцами. «И как мне это раньше не пришло в голову? Это же так просто!» «Рассказывай!» — потребовал Фрэнк. Джо напомнил друзьям, что время от времени они с Фрэнком подрабатывают в магазине фруктов у Рокко. Они иногда замещают хозяина, пока тот ходит ужинать, а магазин все это время открыт и работает до девяти вечера. Магазин Рокко расположен в квартале от дома Смаффа. Смафф знает, что мы с Фрэнком там подрабатываем, поэтому не будет удивлен, когда увидит нас. Я предлагаю вам, как бы случайно, один за другим останавливать Смаффа на пути от дома до магазина. Под каким-нибудь предлогом. Просто чем-то отвлечь его. Может, даже удастся заманить в магазин. Он любитель поесть. «Не такой уж это и большой грех — поесть», — заметил Чет. «Я с удовольствием приглашу его, скажу, что куплю ему в поездку яблоко». «Нам нужно задержать его всего на пятнадцать минут», — сообщил Фрэнк. «Согласен, это отличная идея», — сказал Биф. «Я даже думаю, что сам мистер Рокко поможет нам». «Кто с ним будет разговаривать?» — спросил Фил. «Это дело Фрэнка и Джо», — ответил Джерри. Рокко приехал из Италии несколько лет назад. Он был простым, добродушным и трудолюбивым человеком, а с братьями Харди у него были прекрасные взаимоотношения. Вся компания направилась к магазину фруктов, но внутрь вошли только Фрэнк и Джо. Остальные рассредоточились, высматривая Смаффа, который, как они ожидали, с минуты на минуту должен был покинуть свой дом. Каждый из ребят готовился разыграть свою роль – чтобы воплотить в жизнь задуманный план. Войдя в магазин, Фрэнк и Джо нашли темноглазого рокка за сортировкой апельсинов. «Буоносера!» — сказал он. «Добрый вечер! Ну, как вам нравится мой ремонт?» «Выглядит здорово», — ответил Фрэнк. «Новые мусорные ведра. Освещение стало лучше». Затем добавил. «А что говорит ваш сосед Смаф?» Рокко с отвращением вскинул руки. «Ох, этот человек сводит меня с ума! Он считает, что я прошу за фрукты слишком дорого! Говорит мне, чтобы я возвращался назад в Италию!» «Не обращайте на него внимания», — посоветовал Джо. «Вы выглядите усталым, мистер Рокко. Послушайте, почему бы вам не сходить на часок домой? А мы с Фрэнком здесь пока поработаем вместо вас». «Вы тоже думаете, что я выгляжу усталым?» «Это беспокоит мою жену». «Роза просила, чтобы я заканчивал пораньше». Рокко вздохнул. «Вы очень добрые. Хорошо. Сделаю, как вы говорите. Немного отдохну, а в половине седьмого вернусь». Сняв фартук, Рокко сказал. «Я не успел сжечь мусор во дворе. Сделаете?» «Конечно». Рокко показал ребятам, где у него во дворе стоит мусоросжигатель, и покинул магазин. Через пять минут с улицы донесся свист. Это сигналил Джерри. Фрэнк и Джо подошли к входной двери, чтобы посмотреть, как Смаф отъезжает на своей машине от дома. Как и было условлено, Фил поспешил к нему и остановил. Детектив и Фил немного о чем-то поспорили, но это продолжалось недостаточно долго. Их разговор длился меньше двух минут, после чего Смаф поехал дальше. «Эй, Фрэнк», — сказал Джо, — «у меня есть идея. Мусор. Нужно инсценировать пожар». Не тратя времени на дальнейшее объяснение, он выскочил на улицу. А Фрэнк, сразу догадавшись, что имел в виду брат, метнулся во двор магазина и быстро поджег бумагу в нескольких местах в мусоросжигательной печи. Пламя тут же разгорелось. Стоя на улице, джон наблюдал за тем, как Биф и Чет обрабатывали Смаффа, предлагая тому зайти с ними в магазин, где Чет купил бы детективу фрукты в дорогу. Смафф колебался, но в конце концов отрицательно покачал головой, и продолжил путь на машине, двигаясь вперед по улице. Пока что его удалось задержать только на пять минут. А нужно было на пятнадцать. Решив, что медлить больше нельзя, Джо рванул вперед к машине Смаффа, сигнали ему руками, чтобы тот остановился. «Скорее сюда, мистер Смафф!» — закричал Джо. «За домом Рокко пожар!» «Сами справляйтесь!» — довольно грубо ответил Смафф. «Я спешу!» «Да как вы можете? Из-за того, что вы торопитесь, может сгореть весь город!» В наигранной истерике воскликнул Джо. Поколебавшись мгновение, Смаф все же продолжил путь, не желая выбираться из машины. «Мы там с Фрэнком совсем одни! Нам не справиться в одиночку!» Продолжал уговаривать детектива Джо. Эти слова возымели действие. Смаф понял, что может упустить шанс стать героем, и в мгновение ока вывернул на улицу и припарковался перед фруктовым магазином. «Ну, где же ваш пожар?» — крикнул он, едва не столкнувшись с Фрэнком в дверях. «Он там, во дворе!» — Фрэнк сделал вид, что тяжело дышит. «Посмотрите, может, надо включить сигнализацию?» Ворвавшись в магазин, Смаф поспешил во двор, в то время как Фрэнк и Джо остались внутри магазина. эй «А где же сам Рокко?» — крикнул Смаф со двора магазина. «Где ведра? Где воду-то брать?»